Глава двадцать третья — Нет! — вырвалась из меня, и я в бессилии ударила руками по кровати. — Что такое? — спросила Тракса, осторожно, оставаясь на своем месте. — Ты нашла Гидеона? — Нашла! — взвыла я, вскакивая на ноги. — Не только нашла, но и достучалась до его сознания. Укрыла его от кошмара. Во имя самого величия мне надо немедленно вернуться обратно. Я не могу оставить его там. Ты с ума сошла? спросила Тракса, стараясь, чтобы её голос звучал спокойно. Сколько сил ты там израсходовала? Да на тебе лица нет. Ты так побледнела и начала дёргаться, что мы сразу поняли, надо пытаться тебя выдернуть оттуда. Я хотела начать спорить, но тут мы все втроём замерли, услышав шум в соседней комнате. Только бы ещё одна комната не пропала, ахнула Тракса, замерев и прислушиваясь. Мы все замерли на короткий миг. Шум донёсся из комнаты Гидона. Ужаснулась я и первой выскочила за дверь, не обращая никакого внимания на слабость в своих ногах. Дрейк и Тракса поспешили за мной. Дверь в комнату Гидона никуда не пропала, но всё же всё во мне замерло от ужаса, когда я потянулась к её ручке. Видя мои душевные терзания, Дрейк деликатно отодвинул меня от дверей и открыл её сам. Да так и остался стоять у прохода с напряжёнными плечами. Тракса Первый выглянула из-за его плеча и выдохнула. «Гидеон — Гидеон? Не удержавшись, я проскочила в свободную щель и оказалась в комнате Гидеона и увидела стоящего на ногах парня. — Безумие меня охвати! — рявкнул он, отпихивая со своего пути упавший табурет. — Я ничего не вижу! В ужасе я увидела черные зрачки парня и поняла, что моя тьма по-прежнему в нем. Я подскочила к парню, положила руку ему на плечо и поспешила подать голос. Стой, не шевелись. Это я, Катерина. Я рядом. Я попробую тебе помочь. Дрейк и Трак с удивлением наблюдали за происходящим. Гидон замер в ожидании, и я призвала свою тьму назад. Выплывала из Гидона она явно неохотно, но стоило ей оказаться снаружи, как она рывком вернулась в меня, просочилась в моё нутро и соединилась с основной мощью. Катерина. Ох, ну, парень, сфокусировав взгляд на мне, после чего порывисто обнял меня и оторвал от пола, будто я и вовсе ничего не весила. После чего вернул меня на пол и улыбнулся Трейку. С возвращением, тепло улыбнулась в ответ девушка, и парень перевёл взгляд на Дрейка. Его взгляд сразу сделался настороженным, и я поспешила сказать: "Гидон это Магнус, точнее, принц Дрейк из Кавания. Он дитя Луминара и каждую ночь оборачивается в волка-лиса. А я, видимо, многое пропустил". Задумчиво провормортал Гедеон, переводя взгляд с принца обратно на меня. "Не то слово", подтвердила Тракса. "Мы тут к войне вроде как готовимся, а ещё нам нужно убираться из железного дома. Он в любой момент может исчезнуть, будто его и не было. Сделать это будет теперь проще, раз ты вернулся из царства страха". На последних словах девушки я заметила, как дрогнул мускул на лице Гедеона. Он явно вспомнил свой самый страшный кошмар в жизни. Пойдём, Тракса, пока подготовится, сказал Дрейк, направляясь к выходу из комнаты. В смысле, я хочу узнать, как у неё это получилось? воскликнула Тракса. И хочу поговорить с Гидеоном, сколько он отсутствовал? пошли упрямо женщина. С нажимом сказал принц, хватая девушку за руку. Им есть что обсудить и без нас. Поняв намёк принца, Тракса неохотно последовала за ним. Хотя Дрейк и понял, что стоит оставить нас наедине, она с этим мириться не хотела. Как только дверь захлопнулась за нами, Гидон вновь прижал меня к себе и произнёс: "У тебя получилось. Не могло не получиться", произнесла я, прижимаясь к его груди. Сложно было поверить, что вот он стоит передо мной, больше не лежит пустой оболочкой, пребывая в царстве. Гидон отстранился от меня и внимательно оглядел: "Твои метки Многое успело поменяться, вздохнула я. Мощь Миреал проникла в меня. Теперь я двойной дефаут. Маргана в плену у Гуимара. Ему удалось переманить на свою сторону отца Дрейка. Сейчас мы ждём новостей от королевы Бероны. Как только её войска будут готовы, мы пойдём освобождать Маргана, и уже давно пора положить конец правлению моих родителей. Я займу их место. Нравится это жителям Магниса или нет? Но я стану первой королевой де-факто в истории всех пятигранных королевств. А ты изменилась, задумчиво сказал Гедеон. Но, несмотря на всё это, мои чувства к тебе остались неизменными. Я не успел тебе сказать в прошлый раз, но больше такой ошибки не допущу. Я люблю тебя, Катерина. Полюбил, когда ты ещё притворялась дикарём безумия и при этом была такой ранимой. Я сразу решил для себя, что буду тебя защищать. Никогда не отойду от тебя по своей воле. Буду всегда для тебя надежной опорой. Слова Гидеона разлились теплом внутри меня. Щеки вспыхнули, и я опустила взгляд в пол. Хотелось ответить ему взаимностью, облечь в его слова все свои чувства, но мысли путались в моей голове, и тут я вспомнила его кошмар. Себя, уничтожающую все пятигранные королевства. Но ты боишься меня, прошептала я, боясь поднять взгляд на Гедеона. Голос парня был пронизан удивлением. С чего ты это взяла? Твой кошмар. Я видела его. Я могу заглянуть в кошмар любого, кого заточило в сером царстве страха. Я видела себя. Ты боишься, что я не справлюсь со своей мощью, и обреку на вечное проклятие весь мир, как в своё время Мириал обрекла Доннис. Гидон прикоснулся руками к моему подбородку и приподнял моё лицо, заставив посмотреть в свои глаза. "Ты не так поняла мой кошмар", горячо произнёс он. "Я не боюсь тебя. Да, я опасаюсь твоей мощи, точнее, опасался. Но ты уже не та потерянная одинокая девушка, какой я тебя встретил. Но мой самый большой кошмар это потерять тебя, дать мощи тебя разорвать. Я не допущу такого". Я люблю тебя. Ты за пределами моих мечтаний. В тебе я нашел весь мир. Твои метки, мощь Дефаута, ничего меня не пугает. Это часть тебя. Благодаря этому ты такая, какая есть. И я не хочу, чтобы ты менялась. Ты приняла свою мощь. Принял ее я. Его лицо приблизилось к моему. Мое сердце застучало сильнее. Он на секунду замер. Я уже ощущала его прерывистое дыхание на своих губах. Я тоже замерла в ожидании. Мой первый с ним поцелуй был безумным. Я думала, он целует декаря безумия, поэтому отвесила ему пощёчину. Второй поцелуй был пронизан отчаянием Гидеона, желающего остановить мою вырывающуюся мощь. Как только его губы соприкоснулись с моими, все беды остались позади. Я лишилась свободы полёта мысли. Вместо этого я будто расцвела, подобно цветку, от прикосновения с оликсовых лучей.